Комната, в которой мы оказались, была на удивление приятной. Похоже, что в каждом пассажирском вагоне были обустроены лишь две или три комнаты, создавая тем самым чувство роскоши. Несмотря на то, что ширина комнат была довольно ограничена, упрощённые условия не вызывали клаустрофобии. По всей видимости, комнаты были распределены таким образом, что на каждую приходился один гость и два его возможных спутника, поскольку внутри стояли три кровати, но мне это не вызвло слабых претензий. Убранство комнаты освещала газовая лампа, опустившись на чересчур роскошный диван, я прижала ладони к вискам. «Ты в порядке, Грей?» сразу же произнёс Каулес. «А, да. Просто... мы встретили так много людей, что у меня немного кружится голова». По правде говоря, мне больше хотелось закричать во весь голос. Магесса с факультета политики Адасина Хисири. Дочь лорда Ольга Мария Асмилейт Анимус Фия... и её провожатая Триша Филлоус. Звезда телевидения – маг и немного балагур Жан Марио Спинерра. Человек, работающий на Святую Церковь – Карабо Фрамптон. Если добавить к этому ещё и проводника рельсового цепелина с аукционисткой, а также и вет из класса Эль Милоев, то количество людей, с которыми мог совладать мой разум, было значительно превышено. Пожалуй, если говорить о количестве, то на светской встрече у Изельма народу было гораздо больше. На ю собравшихся здесь гостей слишком много было тех, кто напрямую был связан со мной и моим учителем. Несмотря на то, что я попросту была не в состоянии запомнить всё, и игнорировать я их тоже не могла. Массируя виски, я посмотрела в окно. Тьма снаружи заволакивала густой туман, и изредка сквозь него пробивались огни далёкого города, после чего так же быстро исчезали. Пусть вагон выглядел немного архаично, он почти не вибрировал и не покачивался, а звук мощной паровой машины даже успокаивал. Если подумать, то появление вет, пожалуй, стоило ожидать, пробормотал учитель, вешая пиджак на стену. Значит, эта её повязка на глазу тоже как-то связана с мистическими глазами. А часть удо. Да. На самом деле под повязкой нет никакого глаза. Услышав это, я внезапно потеряла дар речи, поскольку я не знала, что на это ответить. Мне на помощь пришёл Кволес. Ой, вет там драгоценный камень вместо глаза. Драгоценный камень. У меня было такое чувство, что я уже слышала что-то такое от учителя. Искусственно воспроизвести можно только глаза низшего уровня, но к драгоценным камням это не относится. Семья Эвет как раз искушена в их создании. Да, ограничения всё равно имеются, но они могут даже в определённой степени производить копии мистических глаз благородных цветов. Возможно, они часто посещают рельсовый цепелен, чтобы заполучить более точные модели для работы. А, ясно. Такое объяснение я могла понять. Для мага это выглядело более прямым подходом, чем простая пересадка. Но да, так всё и обстоит. Жертвуя собственными глазами или полагаясь на камни с мистическими свойствами, они способны преодолеть пределы, присущие производству мистических глаз. Разумеется, внедрение чужеродного объекта в тело человека вызывает всевозможное отторжение, поэтому, наверное, потребовалось немало поколений телесных улучшений, чтобы и вет смогла так хорошо с этим справляться. Если говорить числами... то она является одной из тех редких людей, которые интересуются рельсовым цепелином не для того, чтобы осуществить пересадку». Добавил учитель к объяснению Коулеса. Её заявление о том, что она «девушка с мистическим глазом», похоже, было вполне оправданным. «Во всяком случае, всё это являлось частью мира, который мне сложно было уместить в своей голове». Подумав немного, мой учитель пробормотал. «Представитель владельца так и не появился, верно?» Это им было подписано приглашение. Если подумать, то этот человек был самым вероятным подозреваемым в краже реликвии. Значит, он... Возможно, он намерен появиться позже. В конце концов, мы даже не знаем, почему мы вообще получили приглашение. Беспокоиться об этом сейчас бессмысленно. Несмотря на его слова, морщины на лбу учителя были глубокими как никогда. Скорее всего, он весь день сортировал по группам всех, с кем сталкивался, в попытке определить их возможную связь с преступником. Поскольку он не мог использовать магию высшего разряда, ему оставалось лишь нагружать свой мозг до изнеможения. Мой учитель не был каким-то супердетективом, работающим со сверхъестественным. На самом деле всё было с точностью да наоборот. Совмещая простые мирские методы с внушительными знаниями, он использовал их в качестве основы для использования своей необычайной проницательности. Так что в деле вроде этого у его мозга не будет даже минуты на передышку. Поэтому призыв «не беспокоиться» звучал почти как дурная шутка. Я хотела что-нибудь сказать, но мне не удавалось подобрать слов, которые смогли бы его утешить. «Ладно, давайте отдохнём, пока есть возможность». Учитель снял подавителем мистический глаз и, не раздеваясь, лёг на кровать. Его дыхание, на удивление, быстро перешло в размеренный ритм сна, что вызвало у меня чувство облегчения. Должно быть, он очень устал. Если нет, то кража реликвии всё равно наверняка сильно на нём сказывалась. Я же, однако, была не в состоянии заснуть так быстро, и я не могла бы умереть. И поэтому просто сидел на своей кровати. Обычно я в таком случае доставала адда, но сейчас у меня не было настроения слушать этот шумный кубик. Это и вправду потрясающий грей. Вдруг признал Скулос. С чего ты так решил? Я испытал сильную тревогу, готов был сбежать в любой момент. С тех пор, как я приехал в часовую башню из немецкой глуши, со мной постоянно что-то происходило, не давая продохнуть. Я даже оказался на легендарном рельсовом цепелине который прибыла в Лондон из самой Скандинавии. Судя по всему, рельсовый ципелин ходил в основном по лесам Северной Европы, будучи родом из Германии, Каулес, вероятно, был гораздо лучше знаком с легендами об этом поезде. Скорее всего, отчасти именно поэтому он и попросил взять его с собой, когда случайно услышал о нём. Мне кажется, что ты очень спокоен. Тогда до появления Ивет, ты, похоже, был готов сражаться. Когда Караба представился членом Святой Церкви, Я обратила внимание, что Хесири была к этому готова, но от меня также не ускользнуло то, что Каулес также приготовился к бою. Обычных занятий магии для этого было мало, это было нечто, требовавшее гораздо более совершенного уровня подготовленности. В ответ на это Каулес смущенно поскреб пальцами голову. Ха-ха, я вовсе не был спокоен. Но как ещё это объяснить? Когда моя сестра решила отказаться от пути мага, для меня всё стало гораздо жёстче. Полагаю, я просто набрался немного опыта. «Это то, о чём ты говорил, прежде чем мы сели на поезд?» «Да», — кивнул он. «Несмотря на то, что её считали самым талантливым магом в истории нашей семьи, несмотря на все возложенные на неё ожидания, она решила полностью бросить магию и даже отказаться от магической метки. Да вся семья на уши встала после такого». Каулес слегка прищурился, погрузившись в воспоминания. «Маг из меня был посредственный, но я всё равно стал наследником и даже занял место в часовой башне, которая предназначилась для моей сестры. Естественно, тем самым я заслужил волну неприятия и неоправданного гнева. Нет, пожалуй, он был вполне оправданным. Как бы то ни было, на мою жизнь даже несколько раз покушались. Они наверняка считали, что если я умру, то у моей сестры не останется другого выбора, кроме как вернуться. За последние несколько месяцев я то и дело узнавал, о какими существами были маги на самом деле. Перед лицом надежды и мечтаний множества поколений жизнь одного человека стоила даже меньше, чем грязь под ногами. Увидев, как я напряглась, Карольс внезапно смягчился. "Прости. Наверное, это прозвучало немного мрачно". "Нет", ответила ей энергично качая головой. "Нет, нет. Мне хорошо знакома такая ситуация. Боль от того, что все вокруг впадают в бёшенство, не считая из твоими мыслями и чувствами, была мне очень даже близка. Как и разочарование от того, что ты не в силах оправдать чьи-то ожидания. Насколько проще было бы просто отказаться от жалокой себя и полностью стать тем героем с торны". Мне важно, даже насколько неопытной или никчёмной я себя считала, почему мне было так сложно отбросить это у себя в сторону. Каролевс замешательство наклонил голову вбок. Ты ведь ближайшая ученица профессора, не так ли? Но я не маг. Вот как. Он не стал развивать эту тему. Бесшудно подошло к концу, и теперь тишину в комнате нарушал лишь стук вагонов друг о друга. Странно, но молчание не было неловким. Слушая издаваемые вагоном звуки, я задумалась, почему именно А, понятно. Потому что Каулесов во многом был похож на моего учителя. Несмотря на свою непреодолимую посредственность, несмотря на то, что его постоянно сравнивали с тем, кого считали не иначе как гением, несмотря на всё боль, что это вызывало, он не сдался. Этот образ жизни поразил меня до глубины души. Такие люди вызывали в моём сердце гораздо больше отклик, чем гении, способные сразу же взмыть в небеса. Наверное, поэтому. Не переживай, ты станешь сильным. сильнее даже, чем твоя сестра, я уверена. Эти слова слетели с моих губ словно это было что-то естественное. В конце концов, тебя взял к себе мой учитель. Кароль озадаченно посмотрел на меня. Что-то не так? Нет. Просто ты и вправду веришь, профессор, не так ли? С едва заметной улыбкой произнёс Ковальский лес, и от этих слов у меня перехватило дыхание. Я никогда прежде об этом не задумывалась. Наверное. Значит, Кевнулон Aqui да view с взглядом помещения. Рельсовый цеплен действительно существует. Интересно, что бы сделалось со стороны моём месте. Это были последние слова, которые раздались в слабо освещённой комнате. Похоже, что он не намеревался продолжить беседу. Откинув одеяло на кровати, Королевс выключил лампу из головья. Спокойной ночи, Грей. Спокойной ночи. Сказав это, я тоже расправила свою кровать. Лёгкое покачивание вагона словно что-то расшатало внутри меня. Остаточный запах от сигары учителя, похоже, также действовал на меня успокаивающе. И, наконец, мои слова уплыли прочь во мрак комнаты. К моему удивлению, эта ночь и провела с комфортом.